Сара Линквист, Корнвеген, 7-1-136-38, Ханнинге, Швеция, Броукенвилл, Айова, 10 ноября 2010 года. Дорогая Сара, как здорово, что ты интересуешься нашим маленьким городком. Сегодня я думала о смехе и решила рассказать тебе немного об Энди. Энди недавно был у меня в гостях вместе с Томом и Карлом, своим другом. У Энди смех в генах и кудрявая голова. Мне кажется, это не случайно. Наверное, в детстве ему туго приходилось с такими кудрями. Конечно, таким локоном позавидует любая девочка, но мальчики наверняка дразнили его. Как-то я слышала, что один мальчик сказал, что Энди украл папильотки его мамы. Том пришел в ярость и бросился защищать Энди. Клэр тоже рвалась помогать. Том не понимает шуток. Он слишком серьезен. Но готовность защищать друзей похвальна. Я хотела было уже вмешаться, но все разрешилось благодаря смеху Энди. Он буквально согнулся от смеха. «Прости», — выдохнул он. «Но мысль о том, что я мог что-то стащить у твоей мамаши, слишком безумная». «А надо сказать, что мать этого мальчика лупила его почем зря. Не могу представить, как я убегаю от нее». От смеха ему трудно было говорить с полными карманами попильоток это же хуже, чем воровать яблоки. Слова о яблоках рассмешили даже Тома. Я всегда считала смех лучшей защитой, но с отцом Энди это не сработало. Меня утешало только то, что это ко мне Энди обратился, когда решил уехать из Броукенвилла. С наилучшими пожеланиями, Эмми».